Глава двадцать вторая. К кампусу я подъехал через гору, чтобы пробраться в задние ворота. У основного входа, небось, опять толпа с моими портретами. Остановился на перекрестке у гриль-бара Круг. Я не был голоден, но почему бы не заехать позавтракать в обществе таких мужчин, как мистер Перти? Вернее, эта мысль появилась у меня еще до того, как я увидел трейлер, прицепленный к машине, похожей на пикап мистера Перти. Пикап с трейлером припарковался у бара, водитель тоже походил на мистера Перти в джинсах, клетчатой рубахе и ковбойских сапогах. Я тоже заехал на парковку, и пришлось погудеть дважды, чтобы мистер Перти оглянулся. А пока он не сообразил, кто ему гудит, вид у него был такой, словно мистер Перти от души хотел бы пнуть гудящего в зад. Острые носки его ковбойских сапог казались довольно-таки опасными, так что я остался сидеть в машине, только окно опустил. Присмотревшись, подумал, что и самого мистера Перти как будто ухайдокали похожими сапогами. «Генри!» «Привет, мистер Перти!» — откликнулся я. «Куда вы подевали мою мать?» «Она у себя дома!» — он пожал плечами. «Она и твой папаша!» «Знаешь, сколько стоит номер в отеле в городе Нью-Йорке?» «Дайте я припаркуюсь, мистер Перти!» — сказал я. «И куплю нам завтрак!» «Ладно!» — сказал он. «Не понимаю, как люди живут в подобном месте!» С такими-то ценами на все. Я остановился рядом с пикапом, который выглядел как-то не так. Все такой же начищенный, сверкающий, но что-то в нем изменилось. Я пока не понимал, что. — Неплохо обработали, а? — сказал мистер Перти, заметив, что я присматриваюсь к грузовику. — Сняли колпаки, стерео, колонки, зеркала. Я заглянул в кабину. Точно, осиротевшие провода болтались, свисая с панели. И брезик украли, — добавил мистер Перте, указав на обнаженный кузов. — Кому нравится жить в подобном месте, не понимаю. Мы отлучились минут на двадцать, самое большее. — Страховка есть? — Не в этом дело, — вздохнул он. — По крайней мере, сами живыми вернулись. — Грузовик под завязку набит книгами твоего отца. Мебель отправили на склад. — Есть там и неплохие вещицы. Стоят больше, чем все эти книги вместе взяты. Но моего мнения никто не спрашивал. Мы дружно уставились на трейлер. «Эти двое — два сапога пара», — подытожил мистер Перти. За яичницей я выслушал подробности. Главным образом, это была история о том, как мистер Перти наконец осознал бессмысленность своих многолетних ухаживаний за моей матерью. Бессмысленность, о которой он подозревал уже давно, но... Видимо, продолжал питать некие надежды, даже после того, как мать сообщила ему об ожидаемом возвращении блудного супруга. И лишь когда он увидел их вместе и понял, что они два сапога пара, он окончательно постиг, кто и какова любимая им женщина. Долго же для него тянулись эти выходные. От моего отца, по словам мистера Перти, помощи не было никакой. Ну, я мог бы заранее его предупредить, что так и будет. Единственный раз, когда Уильям Генри де Веро старший занялся на моих глазах физическим трудом, был тот самый случай, когда он выкопал могилу Рыжухи, и после этого он неделю жаловался на волдыри. «Выглядит он скверно», — добавил мистер Перти. «Так что я и не стал просить его помочь». «А с чего он плачет-то?» «Плачет? Уильям Генри Деверо старший Невообразимо. Плач и ирония несовместимы». «О чем это вы?» — спросил я, возможно, чересчур резко. «Он все время плачет», — коротко ответил мистер Перти. «Он плачет? Жуткое зрелище! Сидит себе, улыбается и вдруг ни с того ни с сего уже ревет, как малое дитя. Потом хлоп — перестал. И снова улыбится, как будто и не помнит, что только что обливался слезами. «Вы сами это наблюдали?» «Я так понимаю, ты давненько с ним не виделся». Строго говоря, не так уж давненько, примерно два месяца назад или около того. Я ездил с матерью в Нью-Йорк, когда узнал о его нервном срыве, но в тот момент отец находился в больнице под сильными успокоительными, так что в некотором смысле мистер Перти прав. Уже лет пять я не общался с отцом. И это обстоятельство не казалось мне особенно странным, пока я не задумался, как объяснить его мистеру Перти, который из разговоров с моей матерью, скорее всего, сделал вывод, что мы с отцом достаточно близки. — Твоя ма велела просто не обращать внимания, — продолжал мистер Перти. — Пусть, мол, поплачет, когда-нибудь перестанет. — Думаю, она права. Он покачал головой, припоминая. — Но посмотришь, как он ревет, и, кажется, так оно и будет вечно. А потом он вдруг останавливается и улыбится. «Вот увидишь», — заключил он. Я попытался вообразить эту картину и не сумел. Тут-то я впервые подумал, что мама, возможно, права и в другом. Я не готов к возвращению моего отца. «Ты сам-то не собираешься реветь?» подозрительно пригляделся ко мне мистер Перти. Я ответил, что вовсе не собираюсь. Вроде бы он не до конца уверился, но обнадежился. — Я собирался заехать к тебе после завтрака, — сказал он, вытирая салфеткой остатки яичницы с губ. — Твоя мама велела пока что сложить все у тебя в гараже. — Вот как? — Тебя не предупредила, я так понимаю. Сдержаться я не сумел. Внезапно меня охватила ярость, и не только из-за ее уверенности, будто мы с счастливы счастливо будем выделить основную часть своего гаража под личную библиотеку у Ильяма Генри де Веро-старшего. «Она хоть спасибо вам сказала, мистер Перти?» Он пожал плечами, отодвинул тарелку. «Пока нет. Дело-то еще не сделано. Должно быть, ждет, чтобы два раза не благодарить. Ты есть будешь?» «Верно. Я проглотил разве что две вилки яичницы с потрохами. Желудок сжался, и так ли разумно было наполнять свою требуху чужой требухой? В Нью-Йорке за такую вот тарелку яичницы...» С тебя сдерут тринадцать, а то и четырнадцать долларов. Как люди живут в подобном месте?» Я подтолкнул свою тарелку к мистеру Перти. «Вас не огорчает, когда кто-то злоупотребляет вашей добротой?» Он закинул в рот сочащиеся кровью яйца и вдумчиво проживал, как будто проникся уважением к этому блюду с тех пор, как уплатил за него заоблачную цену в Нью-Йорке. «Я рад, что она счастлива, наверное». «Хотя эта дельца обернулась не так, как я надеялся, что правда, то правда». «Думаете, она счастлива?» — спросил я. «Мне в самом деле было важно мнение мистера Перти по этому вопросу». Он покачал головой. «Они разговаривают совсем одинаково. Эти двое». Я задумался над подобным рецептом счастья. «Да и ты тоже», — добавил он, явно не имея намерения задеть мои чувства. «Мне нужно поссать, мистер Перти», — сказал я. «Давай», — откликнулся он. А потом надо ненадолго съездить в кампус. — Давай. Просто отсоедините трейлер и оставьте на подъездной дорожке у моего дома. Твоей ма это не понравится. — И что? — Оставьте и уезжайте, мистер Перти. Это не ваша проблема. Придется заплатить штраф, если не вернуть трейлер уже сегодня. — Заплатит. Он обдумал такой вариант действий. — Вообще-то депозит оставлял я. «Постараюсь вернуться к полудню», — вздохнул я. «До тех пор пусть постоит, ладно? Вы знаете, где я живу?» Он кивнул. «Твоя ма дала мне адрес». Я оставил на столе деньги за оба завтрака. «Твой папа говорит, он прочел все эти книги», — сообщил мистер Перти и призадумался на миг. «Я ему не верю». «Почему вдруг, мистер Перти?» «Потому что это невозможно. Их слишком много». «Вы, кажется, назвали моего отца лжецом, мистер Перти?» — улыбнулся я. «Похоже на то, Генри!» — улыбнулся он в ответ. У писсуара мужской уборной в гриль круг я попытался вообразить Уильяма Генри де Веро-старшего, человека, чьим главным талантом всегда было умение позаботиться об удовлетворении своих потребностей, в состоянии, которое так поразило мистера Перти. После больших, сверхрекомендованных доз Найквила я был несколько раскоординирован. Симптомы простуды исчезли, но с ними исчезло и равновесие. Граффити на стене уборной плыли у меня перед глазами, как конспект лекции плыл перед глазами моего отца. Я никак не мог собраться и постичь простые советы, оставленные для меня на этой стене прежними посетителями. «Жри, говно!» Вот что они написали. Уильям Генри де Веро-старший, каким я его запомнил в отрочестве, ничего смешного не увидел бы в этой бессмысленной грубости. Но почему же мне эти два слова показались вдруг самыми забавными во всем английском наречии? И кто знает, быть может, новый Уильям Генри де Веро старший человек, которого только что наблюдал мистер Перти, тоже счел бы их забавными. А может, они показались бы ему бесконечно печальными, такими ужасно печальными, что слезы покатились бы по его старым, запавшим, испещренным пятнами щекам, и он сам не узнал бы себя.